Телкиза дрогнула, пальцы ее сжались, и крашеные зеленые ногти впились в ладони. Приложив развернутый веер к груди, склоняясь перед Валтасаром в глубоком поклоне, Телкиза слала ему вслед самые страшные проклятия, а расстроенная она удалилась из Муджалибы. Тем временем Валтасар приказал отпереть двери темницы, где до сих пор томился пророк Даниил. Заскрежетали ключи. Стража распахнула дверь, и откуда-то из глубины донеслись звуки песни, той самой, которую напевала Дария в ожерелье во дворце. Он вспомнил выражение её серо-голубых глаз, лесницы, брови и кудри цвета тёмной глины. Недаром ему всегда казалось, что когда она рядом, всё вокруг благоухает воздухом и землёй. А ведь человеку, даже если он царь, приятно глядеть в девичьи глаза, в небесную синь, отрадно гладить девичьи куды, в которых ожил цвет земли. Вольдасар смешался, но тотчас решительно вошёл в келью, освещённую слабым пламенем коганца. Сидя на глиняной скамье, Дария пела. Она услышала шаги вошедшего, но не обернулась. И это было безразлично, она пела. И звуки её песни через распахнутую дверь улетали на вольнь. Волтосар дал стражникам знак удалиться и предворить за собою дверь. Оставшись в даринойедине, он на удивление миролюбиво проговорил: "В тебе пожаловал царь?" Она поднялась и приветствовала его наклоном головы. "Надею, ты не разучилась говорить?" спросил он, повышая голос. "Ты ведь слышал, что я пою. К чему же спрашивать?" Тогда отвечай, как подобает отвечать царю. Мне нечего больше сказать владыке халдейского царства. Ты даже не желаешь просить тебя помилований, а я затем и пришёл, чтобы дать тебе возможность высказать свою просьбу. Вижу, государь, тебе жаль отправлять меня в царство теней. Не отважился ты исполнить свою угрозу. Царю пристало быть решительным. Разве я не решителен? и осанился царь, задетый её словами. Я могу казнить тебя, но могу и помиловать. Я знаю, сама ты не попросишь снисхождения. Вот я и пришёл к тебе сам, я царь Вавилонии. Подумай обо всём хорошенько. Ты ещё можешь спасти себе жизнь, дорогую и бесценную. Произнес я последние слова, он даже причмокнул. Ты пожаловал ко мне в темницу, чтобы сказать об этом? Но я повторяла, повторяю только ты уже тысячу раз ты слышала из моих уст. Ах, так? Гнев и отчаяние прозвучали в его голосе. Да, царь, покидая землю скифов, я припроружила свою жизнь богам, от чего ж теперь меня сожалеть о ней? Скифы не так страшатся смерти, как халдеи, мы не боимся смерти, когда знаем, что за нас отомстят. Вот как, прохрипел Валтасарг, расслабляя пряжку на плаще. Да, Вот кому я отдала своё сердце, строен как ливанский кедр, стремителен как орёл, обитающий на серых скалах Севера, мудр как сам царь Соломон и смел как несметные скифские полки, которые он стягивает к Понту и к Синскому, чтобы обрушиться на наших врагов, в том числе и на тебя, царь Вавилонии, так мне ли бояться смерти? И если я умру, то останутся тысячи. А вот. Что вот? Разсерженный Волтасар вплотную приблизился к девушке. Отчего враждебно непримиримы? Не по-женски суровы её речи, ведь у да и такой кроткий взгляд, что любой из богов пленил своего благодатью. "Ты сказала, Дория?" Волтасар подавил гнев, видя, что жестокость он ничего не добьётся. "Ты сказала, что если ты умрёшь, то останутся тысячи, а вот — А вот если умрешь ты, что останется после тебя в Вавилоне? Об этом я хотела тебя предупредить. — А-а-а! — вскричал Валтасар. Ненависть и любовь раздирали его сердце. — В Вавилоне и останется навеки нас сотни тысяч, а вас жалкие сотни. Но эти сотни обратятся миллионами. Когда от вас останутся десятки, мы заполоним весь новый свет, от северного моря до южного, от восточного до западного, мы заполним весь материк и станем вершить судьбы мира, а в Вавилоне же будут поминать только по книгам. Поэтому я не боюсь смерти, царь, и умру с ульком.